Глава 6. Михаил поклонился подчеркнуто почтительно и вышел со склоненной головой, как образцовый слуга в провинциальном театре. Хотя Сатан, что живет в феодально-крепостническом мире, вряд ли заметил издевку. На кухне он не стал вступать в диалог с Сири, чтобы не пропустить ни слова из разговора о Зазеле и Сатана. Сделал вид, что перебирает тарелки и протирает их чистым полотенцем, стараясь не звякать. Поглядывал одним глазком, как там оба ведут себя. Азазель после ухода Михаила повернулся к Сатану с недоброй усмешкой на все лицо. «Сразу так сразу. Итак, в начале у свергнутых в ад была военная демократия. Помнишь? Вас было мало и за всеми легко уследить. Потом ты стал фактически диктатором». «Властелином», — уточнил Сатан. «Это несколько больше, чем урезанные в правах здешние диктаторы». Азазель улыбнулся, уже раскованный и легкий в общении, несмотря на привычную настороженность. «Да», — подтвердил он, — «это больше, что льстит твоему самолюбию настолько, что ты сразу примирился с новым образом жизни». «Однако сейчас ад разросся очень даже как бы да, даже ты не знаешь, насколько». «Я все знаю», — прервал Сатан. «К чему клонишь? Говори яснее, ненавижу твои дальние подходы». «При таких условиях», — продолжила Зазаль невозмутимо, «наступает период феодальной раздробленности». Местные князья становятся центром силы в своих провинциях. Сатан сказал с нетерпением. «Знаю. И что?» Михаил поморщился, это все знают. А Зазель как будто нарочито старается вывести Сатана из равновесия. «И вот», — продолжила Зазель с самым невозмутимым видом, словно и не слышал Сатана, «начинают понимать, что вообще-то зря подчиняются так называемому властелину. Слишком уж он властелинный или властелинистый» а у них уже достаточно силы, чтобы отстоять свою свободу и независимость, а то и посягнуть на верховную власть. Сатан зевнул, сказал хмуро. Знаешь, это уже чушь. Чушейшая чушь. Или ты поглупел, или заговариваешься. Про королингов не слышал? Поинтересовался Азазель. Майордомы были не только могущественнее короля, но и вообще. Жили в дворцах, а короли в простых домиках и ездили на валах, представляешь? Сатан в раздражении поднялся, подошел к окну. Но смотрел так, словно любуется своим отражением, а не красивейшей панорамой внизу. «Азазель», — произнес он, не поворачиваясь, твоя росказни ни к чему. Я сохраняю власть, и все в преисподней под моей рукой. А она у меня тяжелая». «Да?» — переспросил Азазель. «Что ты знаешь насчет общества Бли-Ам?» Сатан повернулся, заложив руки за спину. Взглянул холодно и высокомерно. «В преисподней?» «Да, в твоей преисподней». «Этих обществ сотни», — отрезал сатан. «И что?» «Это достаточно новое», — сообщила Азазель. «А ты о нем ничего не знаешь». «Уверен?» «Абсолютно», — произнес Азазель с той же надменностью. «Я вот такой, всегда сомневаюсь, как советовал один из наших по имени Карл Маркс, но зато всегда уверенный». Крупное властное лицо сатана озарилось первыми предвестниками гнева, пока сдерживаемого, но в глазах вспыхнули багровые огоньки. «Я», — произнес он с холодным высокомерием, — «властелин преисподней и не знаю, почему тебе в голову пришло такое смешное. Никто не смеет взглянуть в мою сторону с недостаточным почтением». «Хорошо», — сказала Зазель уступчиво, «но то, что скажу, пусть останется между нами». «Не стоит вспугивать зверя раньше времени, согласен? Хотя нет, все-таки уж прости, налью кничку: «Не тебе, ты же с некоторых пор сохраняешь трезвый ум. А мне можно, я в некотором виде поэт и натура творческая?» Он повел дланью. В растопыренную ладонь впечаталась холодным боком бутылка, покрытая инеем. Азазель элегантно наполнил два фужера. «Один взял», — сказал извиняющимся тоном. «Прости, коньяк был изобретен в аду, потому его принято пить теплым, но мне начхать на нормы и правила, я пью так, как изволю, ибо свободный художник и артист вроде Нерона». Сатан в нетерпении смотрел, как Азазель картинным жестом поднес фужер к губам, сделал легкий глоток, зажмурился. «Но?» Азазель посмаковал, почмокал, прикрывая глаза, Михаилу показалось, что в самом деле наслаждается, а не просто старается зачем-то вывести Сатана из равновесия. «Кстати», — сказал он, — «ты не все проходы в мир людей знаешь, тем более не все под твоим контролем». «Есть еще один?» — Сатан произнес с холодным пренебрежением. «Не бреши!» Азазель мирно улыбнулся, а сказал совсем ласково и отечески. «Трудно поверить, что кто-то говорит тебе правду, когда знаешь, что на его месте ты бы точно соврал». «Где?» — спросил Сатан с нажимом. Азазаль покачал головой. «Зачем мне тебе говорить? Во-первых, он укрыт так, что не видишь даже ты». Сатан сказал пренебрежительно. «Даже я? надо Азазаль сказал самым мирным тоном. «А при каких случаях можно сделать портал, который не видишь ни ты, ни светлые ангелы?» Сатан сказал резко. Такое невозможно. Да? Переспросил Азазель язвительным голосом. А если портал будут защищать одновременно посланцы Брия и Ада? Сатан начал пренебрежительно ухмыляться. Но Азазель смотрит серьезно, и улыбка его померкла. Затем на лице проступили раздражение, недоверие, и наконец-то Азазель увидел то, что ожидал. Подозрение. Что? произнес Сатан злым голосом. Как такое возможно? А вот так? ответила Зазель почти с удовольствием. «Совместная операция Брия и Ада. Правда, не всего Брия и не всего Ада, как понимаешь. Но с той и другой стороны сил достаточно, чтобы уже скоро захватить Землю и устроить на ней тот Ад, в котором тебе точно не будет места». Сатан, насупившись, продолжал сверлить его пронзительным взглядом. «Откуда мне знать, что не врешь, как обычно? И что произошло такое, что вообще немыслимо? Посмотри на меня». — предложила Зазель. — Ты же не дурак, Сатан, хоть и дурак, но дурак ты из-за своей горячности и гордыни. Но голова у тебя на плечах лучше, чем у любого в преисподней. Посмотри и увидь, что я не вру. — Допустим, — сказал Сатан в раздражении. — И что ты знаешь такое об этом обществе, что могло бы заинтересовать даже властелина ада? А Зазель ехидно улыбнулся. — Ну да, даже властелина. Хорошо сказано. Гордыня твоя стала еще гордынести. «А что, если в это общество, неизвестное тебе, что неудивительно, входят двое князей ада, о чем ты ни ухом, ни... <coughs> ликом, и два ангела высшего разряда?» Сатан дернулся, некоторое время смотрел на Азазеля злыми, прищуренными глазами, но молчал, будто не находил слов, а те, что подворачиваются сами, кажутся слишком пресными. Михаил задержал дыхание. В комнате слегка померк свет. Ощущение такое, словно через комнату пронеслась стая черных мышей размером с ротвейлеров. Сатан продолжал сверлить Азазеля неприятным взглядом, а голос его прозвучал с откровенной враждебностью. «Раньше ты острил интереснее». «А ты отличал остроты», — отпарировала Зазель, «от ценнейших данных разведки, добытых просто невероятными ухищрениями». Сатан проговорил так же холодно и с нажимом. «Доказать можешь?» Могу! ответила Зазель, «но не стану». Сатан уже раздулся для гневного ответа, но задержал дыхание. В глазах промелькнуло нечто вроде сомнения. Медленно выдохнул воздух и взглянул почти с ненавистью. «Тогда как?» «А никак», ответила Зазель ровным голосом. «Никто не делится ценнейшей информацией просто так. Ты вот скажи мне сейчас, что ничего не ощутил раньше сам». И сейчас не ощущаешь, и я радостно похохочу насчет того, что ты совсем теряешь форму. но ну, ну в Багдаде все спокойно. Михаил всматривался в сатана и наконец-то начал замечать, что от непоколебимой уверенности властелина ада словно бы откалываются чешуйки, открывая уязвимые места. И хотя сатан держится ровно и говорит полным мощи голосом, но что-то подсказывает, что на самом деле не совсем уверен в абсолютном контроле над преисподней. Наконец он проговорил с надменностью в голосе. «Чушь! В аду теперь постоянно какие-то подвижки, интриги, перевербовка. У твоих человечков набрались. Зря ты их опекал». «Но ты быстро понимал», — сказала Зазель, — «что к чему. Так ведь? Но в последнее время чувствуешь что-то такое, что ускользает, ускользает. Вроде бы и есть, но как бы и нет. Раздражает, верно? Ты властелин, но как будто что-то делается за твоей спиной. Хотя в аду тебе подвластно все, и ты должен бы все видеть и знать. Но чего то не видишь. Что-то мешает». Злость на лице сатана перешла в ярость. Он часто задышал. Белки глаз налились кровью, а изо рта начали вырываться языки оранжевого пламени. По стенам комнаты побежала мелкая рябь. Михаил с трепетом понял, что толстые бетонные плиты изгибаются, словно туго натянутая парусина под напором ветерка. Сатан рыкнул. «Ты в моем аду мутишь?» «Нет», — ответила Зазаль серьезно. «Тогда что?» Азазель ответил мирно. «Мои от тебя не укрылись бы, сам знаешь, но ты чувствуешь нечто укрытое. Скажи, что не почувствовал, и я возрадуюсь, что ты потерял нюх и силу». «Сволочь!» «Подумай», — сказала Зазель серьезно. «В каком единственном случае это могло бы случиться?» Сатана резко протянул ладонь к столу, фужер с коньяком моментально оказался в ней, ухитрившись не расплескать ни капли. Азазель ждал, а сатан осушил содержимое фужера в один длинный глоток и выпустил длинную стеклянную ножку из рук. Фужер оказался на столешнице едва ли не раньше, чем исчез из ладони. — Это немыслимо, — проговорил сатан с ненавистью. — Ты снова мутишь воду? Это ни в какие ворота. У нас нет большего врага, чем те, кто тогда нанес нам поражение и сверг в ад. И никто из наших никогда...» Азазель вскинул ладонь. «Погоди, погоди. Возможно, ты так непримирим, а то и еще больше ощетинился. Вообще-то понимаю тебя, сам такой». «Ну-ну», — сказал Сатан в нетерпении. «Но не все такие замечательные», — закончила Азазель. «Ты боец, но не все в твоей команде остались...» Как бы тебе помягче. Не надо помягче, прервал сатан. Ты хоть помнишь спросила Зазель, сколько веков, мягчайше говоря, прошло, а прошли и промчались даже не века. Да, для нас не прошли, а провжикнули, но для кого-то это достаточный срок, чтобы. Говоришь, не надо помягче? Срок, чтобы измениться, пересмотреть взгляды, просто разувериться в победе и когда им пообещали шанс, если сделают еще один крохотный шажок. Сатан дернулся. Михаил видел, как гнев и гордыня распирают всю его суть, но сделал выдох и спросил все еще злым голосом. «Имена?» Азазель улыбнулся с подчеркнутым превосходством, чтобы Сатан заметил наверняка. «Вот так просто? Не получив ничего взамен? Это ты так шутишь?» Сатан сказал резко. «Это у тебя везде шуточки, говори сейчас же!» «Сейчас!» — ответил Азазель нагло. «А что еще? Спинку почесать? Не дури! Могу сказать лишь со всей определенностью и ответственностью, что некто из высших князей Ада вступил в преступный сговор с нашими извечными противниками. Да-да, теми самыми!» «Врешь!» — отрезал Сатан. «Никто! Да еще чтобы князь Ада! Не с противниками, а с врагами!» «Даже врагами!» — согласился Азазель. «Что, не нравится?» Он взглянул на фужеры. Бутылка с коньяком не сдвинулась с места, но уровень быстро пошел вниз. А в фужерах также быстро поднялся от дна и заполнил оба позолотые полоски. Сатан поморщился, протянул было руку, но отвернулся и с размаха хлопнул себя по колену. «Бред! Мы ненавидим тех надменных чистеньких сволочей, что засели на небесах. Ненавидим настолько люто и безумно, что никто из нас никогда...» Азазель произнес тихо, с сочувствием. Да, ты прав, но если куш просто безумно огромен. Нет, отрезал сатан, нет настолько огромного. Да? спросила Зазель, а если даст победу над небом? Сатан запнулся на полусловие. Лицо из гневно-Багрового стало бледным от ярости. С минуту сверлил Азазеля испепеляющим взглядом. Как? прохрипел он лязгающим голосом. Изменить баланс. — ответила Зазель. — Баланс сил, соотношение. Небо всегда было заведомо сильнее. Так было, и так должно было оставаться вечно. Сатан взглянул из подлобья. Продолжай. — Так длилось тысячи лет, — сказала Зазель. Небо оставалось прежним, да и зачем ему меняться? Там победители. Однако ад развивался. Не так быстро, как люди, но все же. К тому же, ты знаешь, побежденные вообще развиваются быстрее, у них тлеет, даже разгорается огонь реванша, а то, и, говоря красиво, как мне свойственно, полыхает и взывает. И с каждым поколением взывает все ярче, потому что обида кажется громаднее, а прошлые деяния даже ошибочные, овеяны романтикой и героизмом. Короче, прервал Сатан в нетерпении, не растекайся! именно в аду закончила зазель у кого то родилась смелая до безумия идея воспринимать небеса не как нечто однородное но поискать какие то щели кто потребовал сатан некто ответила зазель скромно не спеши отменяется сатан мой старый надежный враг молодые амбициозные лидеры иные задачи решают лучше нас ты об этом случае и об этом согласился Зазель, и вообще «У нового поколения больше методов». Сатан покачал головой, не сводя с него взгляда. «А ты?» «Я вечно молод», — сообщила Зазель горделиво, — «красив и наряден». Сатан поморщился. «Я вот никого не предавал. Я взбунтовался открыто. А здесь твое новое поколение меня предало, если верить тебе, что я делать не собираюсь». «Вообще-то подданные твои», — напомнила Зазель с предельной скромностью, даже глазки опустил. «Но почему сразу предательство? Может быть, просто искусный маневр?» «Никто из нас не определит сразу, предательство или военная хитрость. Такое, сам знаешь, узнается только после завершения операции». Сатан взглянул остро. «А какой маневр задумал ты? В какой момент предашь?» А Зазель вскинул в удивлении брови. «А я и не клялся тебе в верности». Мы идем бок о бок против общего врага, потому что порознь одолеет тебя и меня, но вместе у нас весомый шанс».